А зачем, спросила я? Ведь с этим текстом ничего невозможно сделать. Да, он его сам придумал, объяснила Катяко охотно и просто. Развлекается. Тотчас рядом с Катенькой головой возникла другая, коротко стриженная курчавая голова борца с удивительно холоднокровным выражением глаз. Обычно такое выражение глаз бывает у людей с хорошо развитым чувством юмора. Я догадалась, что это вторая сотрудница Рита. Хотите совет? Спросила она. Вы умеете ли цемерить? Конечно, воскликнула я. Так вот. Она говорила медленно, словно вдумываясь в какое-то дополнительное значение слов. Сейчас христианский выведет вас гулять. В каком смысле? по улицам, невозмутимо уточнила она и станет рассказывать про свой роман. "С женщиной", спросила я. "Он будет рассказывать о своём романе Тапчан", пояснила Рита. "Так вот, хвалите. Помилуйте. Как же я могу хвалить, если не читала?" "Ну, бросьте", Рита поморщилась, словно обрякнул несоветной глупость. А ещё хвастайтесь, что умеете лицемерить, скажите, что замысел гениален, что сюжетные повороты неслыханно новые. И главное, безэстено просить умоляете дать почитать, просто хватайте за рукав и ползайте на коленях. Хлопнула дверь, и над барьерами кабинок поплыла чёрная кипа христянского. Он оживлённо насвистывал, тут же Катьку риту сдуло по кабинкам, застрекотали компьютеры. Ну, как ваши дела? спросил Яша, приветливо заглядывая ко мне. Знаете что? Бросьте вы это. Не за то боролись. Здесь такая духота, а на улице благодать, теплынь. Не хотите ли пройтись, минут 10 за одной поговорим?